— Алиярович помолодеть хочет, — смеялся Микулинский. — У него губа не дура, — подхватил Мстиславский липовый медок с едкой редькой. Небось, не перепутает. Шагалей смеялся вместе со всеми, но когда вышел опять на крыльцо, лицо его было торжественным. Он важно объявил людям, послам о своем согласии принятия предложение полностью и просил к себе на пир по случаю успешного окончания переговоров. В тот же вечер состоялось обильное угощение послов, на котором присутствовали и свияжские воеводы. Вернувшись в Казань, посланцы Сюмбеки в тот же день явились к ней и подробно рассказали о поездке в Свияжск. Старший из послов сказал... И на этот раз, Аллах, милостив к тебе, пресветлая царица, уж много лет ты царствуешь над нами. Ханы менялись, а ты оставалась на своем месте, и ныне ты отдашь лишь половину власти хану Шигалею. Согласие Шигалея на брак обрадовало Сюмбике. Пусть старый противен Шигалей, зато сюмбики никуда не уйдет из этого дворца, не потеряет своего высокого звания. Да и не вечен же этот старый кусок жира. Апатия, овладевшая Сюмбеки, в последнее время исчезла. Она опять стала сама собой. Голова снова заработала. В памяти всплыли поведение и отношения к ней отдельных лиц в это тяжелое для нее время, их слова, поступки все до мелочей, чего Сюмбеки будто бы и не замечала тогда. А теперь, вспомнив об этом... Она мысленно уже выносила людям свой приговор, кого наградить, кого припугнуть, а кого за явную измену ей и казнить, когда все утихомирятся и жизнь пойдет в определенные рамки. Она сумеет завоевать доверие Шеголея и каждого распишет ему так, как ей надо, а выводы подсказать совсем уж просто. «Погодите, узнайте, как изменять мне да зазнаваться передо мною», — думала она. Как всегда, план действий созрел скоро. Прежде всего, надо попытаться, пользуясь еще не отнятым у нее правом царицы, восстановить в какой-то мере власть. Если не удастся, то это неважно. Зато прояснится картина и выявится, кто ей верен, а кто ей враг. Кроме того, необходимо уж теперь задабривать шагалей и оказывать ему заранее внимание и почтительность. Однако первые же ее шаги, направленные на восстановление престижа царицы, показали, что она не достигнет желаемого. Вельможа крутая довольно определенно дали понять, что времена ее диктата прошли, и вес царица теперь незначителен, а звание это зависит от них, захотят и лишат они ее. Разумеется, все это высказывалось не в прямых выражениях угрозы, а в виде отдаленных намеков с соблюдением тонкой почтительности к сану и личности Сюмбики. Но ей и этого вполне достаточно, чтобы оценить обстановку и буквально на ходу перестроиться и прикинуться верящей в показную преданность членов Курултая, одарить каждого милостивой улыбкой и ласковым словом. Распуская сановников, Сюмбики сказала... На вас, я надеюсь, и более ни на кого. Пришельцы-крымцы хороши, пока все хорошо и спокойно в жизни, а пришла беда, и нет их. Кто убежал, а кто бежать собирается? Что им казань? Это не их родина. У них сердце за нее не болит. Вы же, мудрые в жизни, не захотите плохого для родного вам края. Себя не пожалеете ради него. Простите за прошлое.